А теперь обсудим, что тебе делать или не делать, спасая мир в своей семье. И так тебе нужно. Поручай ненаглядному любое хозяйственное дело быть готовой к любому результату. Не позволяй себе его упрекать. Он что-то делает, ты вопишь, что все не так. И таким образом возникает опасность, что однажды он с облегчением скажет, милая делай отделай-ка все сама». Интересоваться его самочувствием. Меньше говорить о себе, больше о нем. Хвалить его за количество не размах поступков, оценивая каждую незначительную деталь. Понимать, что разница между мальчиком и мужчиной заключается в цене их игрушек и уровне интеллекта, и поэтому им жизненно необходимо внимание и восхищение. Помнить, что мужчина очень не любит ошибаться. Запрети себе заострять внимание на его просчетах. Всегда смотреть любимому в глаза. Стараться менять свой имидж, будь красавицей. Все-таки для супруга твоя вывеска на одном из первых мест, ведь мужской пол любит глазами. Оси платья и юбки, открытые туфлики на каблучке. Помни, чем дольше ты будешь оставаться привлекательной и женственной, тем дольше он будет видеть в тебе не только друга и соратника. Помни, что мужчины не переносят пустоголовых теток и считают доброту высшей женской ценностью. Я бы не советовала тебе делать то, что творят большинство обиженных, обманутых женщин. Такая обычно сокращает свои трудовые затраты. Не усердствует в готовке, стирке, уборке в его комнате. Увеличивает свою значимость законными и криминальными способами. Подключает родителей и друзей для прописочивания мозгов милого. Манипулирует ребенком, ограничивая общение или внушая ему, что отец – это Дэвид Джонс из «Пиратов Карибского моря». У него нет сердца, и он не любит ни его, ни маму переосмысливает свое положение, впадая в чувство неуверенности в себе, пытается достучаться до сознания мужа, укрепляя свой авторитет и максимально занижая положение любовницы под шум волны своих высказываний, мягко смешивая ее с навозом, покидает дом или выставляет изменщика, коварного из дома, дистанцируясь и ограничивая доступ к своему телу. Стереотипно. Я полкниги доказываю тебе, что к указанным боевым действиям мужчина готов, он ждет ее. Поступай наоборот». Ты победишь только своей непредсказуемостью. Нет ничего более поэтического, чем переменчивость и смесь разнородного. Фридрих Навалис. А если твой любимый идет на примирение, помни о том, что ему нелегко, почему-то подразумевается, что уступить означает проиграть, поступиться собственным достоинством. Когда он идет к тебе, сделай шаг к нему, если хочешь. Не отталкивай его. На психологическом приеме часто женщины говорят «пусть придет», «хочу», «ущемленная гордость» требует. Вот он и пришел. И что? Очень хочется обидеть и задеть, вместо примирения отталкивает, получает злобное удовольствие от его унижения, удовлетворение за ответ на обиду. Он уходит, она снова ждет. В нашем случае, если ты хочешь остаться с ним, не действуй таким образом, ладно? Ваши отношения взаимосвязаны. Стоит измениться одному, изменяется и другой. Старайся быть светлой и любящей. Он вернулся, так и радуйся. Простить это признать, что любимый может ошибаться. Ты приподнимаешься над своей эгоистической точкой зрения, понимаешь и принимаешь. Умница моя, терпимость и прощение — великое благо, к нему призывает Писание. Отходи от накопления обид. Если вы хотите помириться, выражайся открыто. Хватит уже. Скажи, что соскучилась по нормальным отношениям, не можешь больше ждать, и страстно полюби его три раза подряд. Высказанные тайны, секреты, раскаяния неизбежно повышают степень близости, шепча сокровенным о тайнах своей души. У игры есть свои рецепты выдержки для неудачников и свои куплеты для счастливцев. Хорхе из Борхес Лирическое отступление. Звонок из прошлого. Ты — это твое дыхание и голос в телефоне, внезапно заставившее сердце вздрогнуть, словно от выстрела. Я слышу твой потерянный во времени смех, радуюсь и испытываю грусть от того, что ты уже не смысл жизни и не загадка. Твой звонок неожидан, он без времени, и я, ничего не придумывая, просто окунаюсь в прошлое. Не я, не ты. Уже давно не любим друг друга, так что же это за ощущение? Накатывает непреодолимое желание немедленно встретиться, словно любовь может вновь напасть на нас, как бандиты за угла, выражаясь словами Булгакова. И мне страшно увидеть твое лицо и разочароваться. Эмоциональная память тяготеет к вневременности, совмещая все радости былого в едином образе. Я помню только хорошее. Удивительно, я абсолютно спокойна. Слезы, капающие градинами на кресло, не в счет. Я не плачу. Я чувствую. Нет даже праха прежнего ощущения надрыва. А у тебя? Нас сейчас никто не приговаривает к объятиям. Ни сердце, ни тело, ни душа. Так почему же твой звонок вызывает такую радость? Это просто прежнее счастье мне позвонило. И в эту секунду ты тоже думай так, тоже чувствуй так. В сегодняшней ночи река времени струится иначе. Неизвечного завтра а из позавчера. Ты мой, а я твоя в эту секунду. Но завтра будет день. Любимые чаще всего звонят поздно, когда уже ничего не нужно. Иногда появляются для того, чтобы разочаровать до конца и забрать самые чудесные воспоминания, а порой для того, чтобы сиюминутным порывом заставить вздрогнуть от неожиданности человека, который доставлял когда-то так много счастливых минут. Но кто знает, что такое вовремя? Когда заканчивается время, уже нельзя позвонить и сказать хорошие слова. Оно может наступить, и через 30 лет главное, чтобы совпали время и энергии двоих людей. На одном конце телефонного провода может сидеть абсолютно счастливый человек, который думает, забыл о прежнем чувстве. Тогда телефон оживает действительно в неподходящее время и не для того абонента. Встретиться, возможно, будет только в другой жизни. «У всего есть память, даже у воды». Пока мы живем, мы чувствуем, когда кто-то думает о нас, нас трясет в иллюзиях и заблуждениях, кое с неистовой силой сами начинаем придумывать, позабыв обиды. Если действительно не вовремя звонок, значит, в связи двоих людей произошло повреждение, тогда следует порадоваться звонку и не придавать ему значения. Восстанавливать такую любовь не нужно, получится настоящая имитация оргазма. Важный звонок окажется точным, как выстрел. Если он звонит с чистой душой, то ты забудешь, как стирала его номер из списка любимых три года назад. Главное, чтобы он не пожалел о ночном звонке, разбудившем ненужного человека, который теперь станет мечтать о встрече, или она не сказала себе с утра «я проснулась и не хочу его видеть». Такой звонок — путь виртуальный, можно пойти в любую сторону, равнодушных едва ли стоит искать. Слышишь голос в телефонной трубке, и сладкой теплотой закручиваются воспоминания в торнадо. Бьются и кружатся неуправляемые накаты нежности космических вибраций, и ты плывешь, чувствуя дыхание в трубке телефона. Но сопротивляйся бурному течению его слов. У каждого из вас уже свой путь, свое воздаяние и испытание. Вы ушли от обид и отпустили друг друга. Уже сердце стало спокойным, обиды рассеялись, наступило истинное прощение. Осталось в небытии все, что мешало двигаться, но зазвонил телефон — И на разные голоса заговорили в тебе мечты. — Это невозможно, — сказала причина. — Это безрассудство. Делится опыт. Это бесполезно, — отрезала гордость. — Попробуй, — шепнула мечта. — Я знаю много пар, которые на учащенном дыхании увиделись через час после такого звонка и остались вместе. Второй попытки власть – это несокрушимая сила, но некоторые женщины способны положить трубку, утереть слезу и вернуться к мужу, на диван досматривать фильм. Кого-то сладкие воспоминания вталкивают в самолет, а некоторые затевают скандалы и истерику своему ничего не понимающему супругу. Звонок из прошлого. И все же, как прекрасно, когда через время и расстояние кто-то, небезразличный тебе когда-то, крикнет или прошепчет тебе «люблю». We'll